Глава 39. Максим. Я даже не помню, как начал. Сработал рефлекс, первобытный рефлекс собственника. Прихожу в себя, а я уже набросился с кулаками на этого накачанного суслика в пидорской маечке. У него, кстати, тоже рефлексы работают. Умело отбивает мои удары, уворачивается, блокирует. Сам особо не бьет, хотя явно может. Здоровый гад. Но выглядит растерянным. Не понял, что вообще происходит. Я появился внезапно, вошел через неосмотрительно незапертую дверь, а он тут с моей женой. «Вероничка, это кто?» — слышу его голос. «Этот мудак зовет мою жену Вероничкой. На меня накатывает новая волна ярости. Я снова бросаюсь на него с желанием разбить его хоть и растерянную, но чрезвычайно самодовольную морду. И попадаю ему по скуле, хотя целюсь в глаз. Ему это явно не нравится, и этот раздутый суслик наконец начинает отвечать на мои удары. «Приходит моя очередь блокировать и уворачиваться». «Это мой муж», — отвечает ему Ника. «Муж?» — на секунду теряется мой соперник. «Извини, я не понял». «И он тоже». Он опускает сжатые кулаки, и ему тут же прилетает от меня. Он дергается, но не отвечает на удар, завис, переваривая информацию о моем статусе. «Врежь ему», — внезапно произносит Вероничка. «Что?» — Суслик удивленно таращится на мою жену. «Врежь». Он заслужил. «Понял». Мудак больше не стесняется, начинает наносить мне удары. «Я, естественно, тоже не сдерживаюсь. Мы лупим друг друга, силы примерно равны». Но он спокоен, а я в ярости. «Гандон!» — ору я. «Держись подальше от моей жены!» «Не могу», — произносит он между ударами. «Я влюблён в неё с пятого класса». «Что? Кто вообще этот хрен с горы? Откуда он выполз?» Да еще и непринужденно болтает, продолжая спаринг со мной. Вероничка, она же богиня. Видел бы ты, какую она носила плесированную юбочку, когда была старшеклассницей. Я замечаю, что Ника куда-то исчезла, оставила нас одних. Так они с Сусликом давно знакомы? Это что, такая месть откопать какого-то бывшего и переспать с ним мне на зло? Где она вообще такого откопала? Он же младше, ему лет двадцать или просто в отличной форме. Хрен поймешь, но мне пофиг, я его сейчас убью.